«Потом поговорим», — отрезает Райан сквозь зубы. «Нам надо убраться отсюда и молиться, чтобы нас не отследили по камерам». «Полностью поддерживаю». «Направляемся к месту встречи с террористами. Там нет камер. Лучше подождать на месте». «Погоди. Вдруг останавливает меня Кэссиди. С Куртом он пока предпочитает не разговаривать. А?» Удивляюсь. Мне кажется, логично поскорее убраться из этого района. Пошли зайдем в то кафе. В туалет, что ли? Не понимаю. В туалет. Подтверждает район и поднимает руку от бока. Черт! Это единственное, на что меня хватает. Его ладонь в крови, куртка продырявлена насквозь. Курт громко ахает за моей спиной. Не оборачиваюсь. «Булка, щекастый! Булка!» «Пошли!» — разворачиваюсь. «Заходи первый!» Курт плетется за нами. Запираю дверь туалета на замок. Желающие пусть потерпят. Нам не нужно, чтобы снова кто-то вызывал полицию по нашей душе второй раз. «Давай!» Кэссиди снимает куртку. «Забираю!» Курт топчется у двери, бледный, как смерть. Свитер под курткой разодран на боку в клочья. Края пропитались кровью. Ее много, а очень. Она течет вниз, впитываясь в ремень джинсов и ползет по бедру. Серьезно? Не знаю, зачем спрашиваю, так вижу. Райан закусывает губу от боли. Подходит к зеркалу, крутится. — Выходное отверстие, — говорит, — на вылет. — Это хорошо? Кажется, у меня голос дрожит. «То, что не вытаскивать пулю, хорошо», — отвечает спокойно, — «а так паршив». тебя надо в больницу». «Ты себе как это представляешь?» «После стычки с копами, без документов. А если полезут в базу данных по отпечаткам и ДНК, станет еще интереснее». Закусывая губу до крови, что же делать?» — Ладно, террористы у нас опытные. У них должен быть в сообщниках доктор. Непременно. — Значит, наша задача — дождаться встречи с Сантьяго. Там разберемся. — Надо остановить кровь, — говорю. — До конца не остановишь. Тут надо шить. Райан не паникует, прекрасно владеет собой. Просто констатирует факт. — Значит, не до конца. Вот. Беру сушителя несколько полотенец. «Черт, тут даже не прижмешь. Ты как вообще?» «В норме», — заверяет. «Врет. Возимся минут десять. Ничего не получается. Нам бы скорую, а не кружок самодеятельности. В конце концов прижимаем рану двумя полотенцами с обеих сторон. Третьим перевязываем. «Ты идти сможешь?» — спрашиваю серьезно. «Ты уже потерял много крови». Райан кусает губы, но уверенно заявляет, не впервой. Думаешь, эти шрамы на моей спине появились без крови? И поверь, там было гораздо больше. Так что все нормально, выживу. Черт, Кэссиди, знал бы ты, как я хочу тебе верить, больше всего на свете. Курт совсем зеленый. Кажется, ему дурно от вида крови. Подозреваю, теперь ему будет тошно и от вида булок. Так, — решаю, — перекинь руку через мое плечо, пойдем медленно. — Ты коротышка! — пытается пошутить Кэссиди. — Мне не смешно, я в ужасе. — Потерпишь? — огрызаюсь. — И имей в виду, я буду тащить тебя на себе столько, сколько нужно, и не смей умирать. В моем голосе слышны истерические нотки. — Не собираюсь, — заверяет Райан. — Не собираюсь, — заверяет Райан. Помогая ему застегнуть куртку, опирается на меня. Выходим. Сидим на скамейке для ожидания. Райан бледный и обессиленный, но храбрится. Уверяет, что все хорошо. Все нехорошо. Стараюсь смотреть по сторонам. Нет ли к нам повышенного внимания? Не бросается ли в глаза продырявленная куртка Кэссели? Собираются остальные члены банды, ахают, не понимают, что произошло. Мне очень хочется выложить им все как есть. Пусть хотя бы отлупят Курта за его глупость, но молчу. Потому что стоит мне открыть рот, Райан смотрит так, что хочется не только заткнуться, но и проглотить язык. «Несчастный случай», — объявляет проклятый, — «пустяки». Хорошо бы, если пустяки. Когда прилетает Сантьяго, мне хочется его расцеловать. Плевать, что он террорист и злобный тип. Сейчас он нужен мне, как никто. Близнецы быстро берут инициативу в свои руки. Помогают Райану забраться во флайер. Поддерживают. У вас есть врач? Запрыгиваю внутрь и тут же нападаю на Сантьяго. Кэссади ранен. Водитель одаряет меня равнодушным взглядом. — А откуда у нас врач? — Нам нужен врач, — настаивает. — Не повезло тебе, малый. Вот и весь разговор. Гад. — Ладно, поговорим с Гилом. Думаю, он понимает ценность главаря банды. Когда взлетаем, Райан закрывает глаза. Опирается на меня плечом со стороны здорового бока. Сижу всю дорогу не шевелясь, боюсь потревожить. Давайте его в комнату, говорю близнецам, когда прилетаем. Странно, со мной никто не спорит, даже сам Райан. Но он уже на грани потери сознания. Решительно иду под лестницу, стучу. Кого там принесло? отзывается Гил. Будем считать это приглашением. Это я хожу А-а-а! сидит в кресле с коммуникатором в руках, вид скучающий. — Ну, заходи, как там тебя? — Кэм. — Ага, — делает знак рукой. — Заходи, чего тебе? — Произошла неприятность. — Докладываю, Гил тут же мрачнеет. — Стычка с полицией из-за пустяка. — Быстро добавляю, потому что у террориста такое лицо, будто он хочет задушить меня прямо сейчас. — Мы ушли. Переоденемся, нас никто не узнает. Продолжаю. лечи Гила заметно расслабляется. — Тогда чего пугаешь? — спрашивает. — Зачем припёрся Кесседи подстрелили. — Живой? — не слишком заинтересованно. — Да, но нам нужен врач. — Шутишь? — усмехается. — Чтоб нас всех тут повязали, никаких врачей. Сдаю назад. Пытаюсь говорить вежливо и ни в коем случае не нагло. Может быть, у вас есть свой врач, на которого можно положиться? гил закатывает глаза, недовольный, что не понимая с первого взгляда. — Нет у нас врача, Кэм! — разводит руками. — Паршиво! Кэс подавал надежды! Но он крепкий парень, может, так выживет. Сжимаю в бессилие кулаки. Ни черта не могу, не требовать, не сделать. Тем временем Гил встает, идет к шкафу. Вот что!» Ставит на стол небольшой чемоданчик. «Это аптечка, бери пока добрый, может чего пригодится». Смотрю в пол, делаю шаг, беру аптечку, выхожу.